Глава вторая. Посадите меня в тюрьму, пожалуйста. Шесть лет назад. Я потер зудящие виски и вновь переспросил. Так вы утверждаете, что взломали личные вертаккаунты пятерых вице-президентов, входящих в состав аппарата управления Эльтоном? Странная девочка кивнула. И вы хотите, чтобы я вас защищал в суде? Было несколько странно обращаться к ребёнку на «вы», но деловая этика не предполагала понебратства с клиентами, даже если они ещё совсем дети. Вновь последовал сосредоточенный кивок. и сделал так, чтобы никто не думал, будто это именно вы взломали». Клиентка хотела кивнуть, но тут вдруг нахмурила миниатюрный носик и возразила. «Нет, мне как раз надо, чтобы в суде все поняли, что это провернуло именно я, а не кто-то другой». Впервые у меня был такой сложный случай в практике. Клиентка не хотела, чтобы её оправдали. Наоборот, она желала оказаться виновной. Это стояло мне в абсолютный тупик. Я встречал на своём жизненном пути много гражданок с нестандартной логикой, но конкретно это ломало все шаблоны. «Так», — вздохнул, мысленно откладывая неуместные вопросы на потом. «Расскажите, пожалуйста, как же вы всё-таки взломали вирт аккаунты «О, вот тут как раз ничего сложного», — ответила шарлен и даже весь её тон и образ сразу стали как-то собраннее, сосредоточеннее. Логин казалось выяснить несложно. Двоих я узнал из связанных систем, социальных сетей и интернет-магазинов. Ещё двое проверяли голосовую почту и заказывали еду на дом из самой популярной на планете продуктовой сети. А пятую я подобрала вручную. На это потребовалось не более получаса, так как Логин состоит из имени и фамилии, написанных межгалактической транслитерацией на стандартной руна Эльтона. «Так, а пароли, как вы узнали?» «О, тут проще простого. Я подключил систему перебора со словарем самых популярных слов. В конец или начало можно добавить какую-то персональную информацию. Год или город рождения, или питомца, или супруга. То, что доступно в общей инфосети». «Хм...» Я прикинул в голове всю схему. Хотя моё образование было ближе к гуманитарному, базовая математика в Академии Космофлота давалась мне тоже неплохо. Но это же колоссальная работа. Допустим, словарь состоит из ста тысяч слов. Добавим сюда возможность ввода личной информации в разных форматах, заглавные и строчные буквы. Но самом деле не так уж и много. Шарлен потеребила длинную светло-розовую челку тонкими пальцами, а затем лучезарно улыбнулась, отчего жабры на шее слегка остопорщились. Распределенная программа на мощном бот-кластере потянет и тысячу слов в минуту. То есть сто тысяч слов — это всего полторы минуты работы, совсем немного даже если накинуть время на перебор всевозможных форматов и прочего, что вы, вы перечислили, ну, 10 минут, 20. Поверьте, когда речь идет о доступе к верт-аккаунту первых лиц планеты, это совершенно немного. Я кивнул. Да, в этом девочка определенно права. Ради такой информации даже сутки или пара недель ожидания — сущая ерунда. Но что удивительнее всего, передо мной сидела именно девочка, лет 10 на вид от силы 12, Волосы цвета клубничного милкшейка собраны в две пышные косички с бантами, ровная чёлочка, делающая личико ещё более круглым и милым, очаровательные ямочки на щеках. Глаза светлые, голубые зато цвет кожи самый что ни на есть эльтонийский, персиково-золотистый. Девчонка явно не годам умна в том, что касается техники и учислений но совершенно не понимает, На что напрашивается, вот так, по полочкам, раскладывая и рассказывая, как именно она взломала вирт-аккаунты уважаемых дам, входящих в АОЭ. «Гуманоиды очень ленивы», — добавила гостья, будто оправдываясь. «Слишком большой процент предпочитает вместо создания хотя бы 256-битных уникальных паролей использовать привычные слова. Знаете, там «яблоко», «хвост», «пирог», «звездолёт». И парадокс, чем больше власти и денег у гуманоида, тем меньше он задумывается об информационной безопасности. Обычно такие личности имеют персональную охрану, владителей, менеджеров, секретарей, банковские страховки. Всё это расслабляет. Рассуждения Шарлин изучали весьма логично. Я и сам знал несколько эльтонеек, которые беспечно ставили одинаковые пароли и на систему «Умный дом», и на рабочий компьютер, и на личную голосовую почту, и даже на игровой аккаунт. «Насколько мне известно», — протянул, прищурившись, У каждой такой системы есть защита от ботов. Когда пользователь вводит неправильный пароль более трёх раз, необходимо пройти несложный вопрос, ориентированный как раз на то, чтобы убедиться, что по ту сторону экрана гуманоид, а не робот. Только программы могут вписывать тысячу слов в поле за секунду. Что касается разумных гуманоидов, то мы несколько медлительнее, примерно в тысячу раз. На последней фразе я позволил себе усмехнуться, надеясь, что всё-таки девочка проколется а затем уже из неё можно будет вытрясти имя того, кто действительно провернул эту дерзкую аферу и подослал её ко мне. Но, в конце концов, не могла же она сама в 12 лет дойти до этого своим умом. ой мне не верите, да?» Шарлен сверкнула глазами из-под прозрачных очков в алюминиевой оправе, но ни на секунду не смутилась. Скорее, тяжело вздохнула и покачала головой так, будто это ей здесь было за сотню, а мне как раз только-только исполнилось первая дюжина лет. Я прокинула собственную инфосеть в соседний сектор с Федерацией Объединенных Миров, где тоже живут разумные гомоноиды, но при этом их финансовое состояние плачевно. За один кредит они готовы вручную решить до 500 капч. Это гроши, если понимать, чей именно верт-аккаунт взламываешь. Я в который раз за вечер потер виски. Да не будь я адвокатом по всему уходит, что эта мелочь с косичками действительно провернула все самостоятельно. Шарлен, ты понимаешь, что дело очень серьезное? Формально банковские чипы, привязанные к квирт-аккаунтам вице-президентов планеты, а также электронные подписи, оцениваются «Я прикинул в голове, что сделал бы, будь злоумышленником, и имей такие доступы», и махнул рукой. При желании можно было бы по-быстрому сменить президента, поменять конституцию и ввести парочку новых законов, прежде чем все охватились бы. Или просто вывести все деньги первых лиц на офшорные счета Межгалактического банка. Благо Эльтон входит в состав Федерации. Но эта ягоза не сделала ничего такого. Более того, она сама пришла ко мне и честно обо всём рассказала. В общем, если суд будет настаивать на максимальном наказании, то это тюрьма до конца жизни. Если же я буду делать акцент на том, что ты несовершеннолетняя, то, скорее всего, делаешься уголовным проступком. «Уголовный проступок? А что это такое?» заинтересовалась маленькая клиентка. «В твоём случае запрет на покидание системы и суток 20 общественных работ». Девушка вновь нахмурила носик. «Уголовный простопок мне не подходит. А именно тюрьму на два-три года мне нельзя устроить. Если надо, то я заплачу. Я долго откладывал, у меня есть деньги». Серые глаза посмотрели с интересом и надеждой. С самого начала я понимал, что у ребёнка нет необходимой суммы даже на час моей консультации. Но когда секретарь доложил, что клиент маленькая девочка, любопытство взяло верх. И теперь эти наивные серые глаза за круглыми стёклами не давали мне выставить её за дверь. На столе загорелся диодный сигнал автотрекера, оповещающего, что ко мне уже пришёл следующий клиент по записи. Я тяжело вздохнул, пытаясь подобрать правильные слова для ребёнка. «Шарлин, я не торговец с наказаниями, я адвокат, и моя работа заключается в том, чтобы советовать, как поступить другим людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, «Сейчас единственное, что я могу тебе посоветовать, это вернуться домой, стереть все доступы к чужим данным и больше никогда так не поступать. То, что ты сделала, это плохо. Это называется воровством Хорошие девочки так не поступают». Малышка потупила взгляд, но вместо того, чтобы подняться с стула, жарко заспорила. «Я не сделала ничего плохого. Не отдавала никаких приказов свирт аккаунтов чиновниц, ни кредита, ни переладцев чиновников. Просто взломала и сразу же пришла к вам». Могу на экране планшета показать, что всё именно так. Мне всего два года надо в тюрьме. Уголовный проступок не годится, не поверит А я уже полностью составила список книг и занятий, которые хочу освоить за это время. Вот, посмотрите. Она потянулась к рюкзаку, но я остановил её жестом. Верю, верю. Шарлен, давай на начистоту. Зачем тебе это? Ну как зачем? Я закон нарушила? Нарушила. Значит, мне можно в тюрьму. Вот же упрямая мелкая. Обычно. Преступники хотят не в тюрьму, а из неё. К тому же, если ты рассчитываешь на комфортные апартаменты с инфосетью, то я тебя расстрою. Тюрьмы Эльтона переполнены. Скорее всего, тебя отправят на астероид с ядовитыми парами или повышенной радиацией добывать ценную руду. Конечно, я лукавил. Никто не отправил бы ребёнка на астероид, но мне уже надоели эти пляски вокруг да около. К тому же, автотрекер повторно мигнул диодом. «Ну как же?» Вот теперь Шарлен действительно расстроилась очень сильно. — Вы же адвокат. Неужели вы не можете устроить мне хорошую камеру? — А чем тебя твоя квартира с родителями не устраивает? — раздражённо ответил вопросом на вопрос. Неполную минуту Шарлен молчала. Я уже подумал о том, как всё-таки избавиться от приставучей девчонки, как она вдруг скуксилась и заговорила совсем тихо. — Я раньше с папой в подводном городе на Бентарии жила. Но недавно он женился. Мачеха ждёт малыша, они с папой очень счастливы, а я там явно лишняя. Здесь, на Эльтоне, мама постоянно каких-то противных мужчин дом вводит и говорит, что я у неё бракованная. Я же не глупая и понимаю, что мама меня стыдится и пытается зачать сестру с чистыми генами. Без вот этого всего. Маленькая детская ручка выразительно провела по жабрам на шее, а затем поправила очки. Полгода, может, год, мама тоже забеременеет и мне действительно станет негде жить». Я прикрыл глаза, сглатывая горечь во рту и сдерживаясь, чтобы грязно не выругаться. Пожалуй, единственное качество, которое я никак не переносил на дух у своих соотечественниц, это снобизм и оценка по чистоте генов. Эльтонийки всегда гордились доминантными генами и выбирали себе мужчин по всей Федерации, заранее зная, что у них родятся лишь очаровательные девочки с правильными чертами лица, пышной копной малиновых волос, сияющей золотой кожей и хвостиком с мягкой кисточкой. Впрочем, литоники по праву считались самыми красивыми женщинами во всех мирах. на время от времени случалось так, что в детях проявлялись гены по мужской линии. Лиловая кожа и эмоциональная холодность, если мужчина был цваргом. Мощное телосложение и характерные вытянутые зрачки, если ларком. Или, как в случае Шарлен, жабры на шее и цвет радужек, Ей ещё, в принципе, повезло, что по телу нигде не проступили чешуйки, а пальцы без перепонок. Женщины, у чьих детей проявлялись слабые гены, теряли практически всё, начиная от уважения приятельниц и заканчивая высокооплачиваемой работой. И хорошо, если на свет появлялась всё-таки девочка. В случае, когда эльтоник рожала, например, мальчика Цварга, это вообще могло стать крахом всей жизни». Такую женщину не взяли бы работать даже мусорщицей в складскую зону космопорта. От неугодных детей избавлялись всеми правдами и неправдами. И хорошо, если их после рождения удавалось отправить автоматическими капсулами на планеты к отцам. Моё собственное появление на свет оказалось случайностью. Очередной эмутационный сбой. Но мне повезло. Единственный чистокровный эльтониец в истории. Поведение матери Шарлен отдавало мерзким запахом помёта швархов, но для Эльтаники неудивительно. Ни одна моя соотечественница не хотела бы, чтобы её дочь с явными признаками метарской крови жила под одной крышей и позорила доброе имя. «Ясно», — произнёс я, несколько минут раздумывая о жизни малышки. Всё это время Шарлен сидела на краешке стула, подогнув ноги под себя и поджав губы. Она нервничала, но не знала, как себя вести. «Я уже жалел, что принял Шарлен на приём». Жалел, что вообще стал расспрашивать о взломе вирт-аккаунтов. Автотрекер мигнул в третий последний раз. Клиент потерял терпение и вот-вот уйдёт. Я раздражённо вдавил кнопку отмены приёма и, мысленно проклиная себя, уточнил. «То есть тебе негде жить? Поэтому ты хочешь попасть в тюрьму?» Серые глаза возмущённо сверкнули и за стекол. «Нет, конечно. Я же сказала, что всё продумала. В тюрьме я буду учиться. Я уже нашла несколько редких функциональных языков программирования. Хочу подтянуть теорию по распределённым базам данных. Опять же, безблокировочное программирование — интересная вещь. Вряд ли в тюрьме удастся настроить доступ к суперкомпьютеру, но хотя бы теорию построения параллельных запросов я изучу». А после, когда выйдешь, перебил мечтательницу, которая вновь оживилась, начав перечислять, как многому ещё хочет научиться. «В смысле?» Серые с голововатыми прожилками глаза перестали сиять и вновь сосредоточились на мне. «После того, как выйдешь из тюрьмы». «Куда ты подашься?» «Ведь домой, я так понимаю, ты не собираешься?» Терпеливо повторил. «А, ну так через три года мне пятнадцать исполнится», девочка сплеснула руками. «Да, я буду все еще несовершеннолетний, но по законам Эльтона смогу самостоятельно снимать квартиру с разрешения родителя или опекуна. Мама только счастлива будет, если я от нее съеду и перестану мешать ее свиданиям. А сама тюрьма мне как раз нужна для того, чтобы обо мне узнали». «Благодаря вам мое имя будут знать все крупнейшие ИТ-компании. Через два года, как закончится срок, и я выйду, у меня будут предложения по работе. С этих кредитов я и смогу оплачивать съемную квартиру». Полуэльтаника, полуметарка хлопнула в ладоши, раскрыв мне весь свой план. Она так долго мечтала и вынашила эту стратегию, что совершенно забыла о главном. «Еще раз, Шарлен, если ты пойдешь с признанием, что взломала аккаунт пятерых должностных лиц планеты, то рискуешь пожизненно загреметь на далёкий астероид. Впрочем, ты вряд ли там протянешь более двадцати-тридцати лет». «Ах, да, точно». Шарлен вновь пригорюнилась, но почти сразу скинула голову. «Я придумала. Я могу сломать чьи-нибудь другие вертаккаунты не столь высокопоставленных особ. Например, да хоть ваш. Вы же обычный гражданин Эльтона, ведь так?» Я кисло улыбнулся. «Рано пока ребёнку знать, в каком мире она родилась». На Эльтоне официально не существует граждан, лишь гражданки. Шарлен смотрел на меня с такой смесью надежды и искренности, какая бывает лишь у детей. По-хорошему, надо бы вызвать службу опеки детей и попросить доставить девочку к отцу на метарию. Но там, на дне мутно-сизых озер, за дурацким стеклом в алюминиевой оправе, на миг мелькнуло такое неподдельное одиночество и отчаяние, что я сдался. Шарлен. «У меня к тебе другое предложение», — произнёс я, тщательно взвешивая слова. «У меня очень большой пустой пентхаус на Ионе. Ты можешь жить совершенно бесплатно столько, сколько захочешь. Что касается денег, я иногда буду просить тебя выполнить какие-то несложные задания для моей работы по поиску информации, а взамен давать кредиты на карманные расходы. Когда тебе исполнится 15, мы вместе подыщем тебе квартиру и устроим в мою юридическую фирму на треть ставки штатного программиста». Подросткам на его не позволяется работать до 11 часов в неделю. Всё законно. Как адвокат, я не мог не подумать о том, что даже озвучивание этого предложения в любом суде трактовали бы как завуалированное домогательство. Если девочка — профессиональная актриса, нанятая недругами, а в её кармане лежит диктофон, то карьеры мне больше не видать, как собственного хвоста. Более того, если в таком деле верховным судьёй окажется принципиальный цварк то он отведёт душу по полной. Рогатые, в отличие от Эльтаниек, слишком ценят детей, особенно девочек. За какие-то доли секунды перед глазами вихрем промелькнули многочисленные картинки того, как стремительно покатится жизнь в чёрную дыру если всё-таки это окажется подставой. Даже если я смогу отмыться от этой грязи, то навсегда потеряю лицензию адвоката, да и из преподавательского состава космофлота меня тоже незамедлительно выпрут. Но... «Не должны дети говорить про очий дом, я там лишняя. Не должны планировать сбежать из дома и уж тем более тщательно искать способы попасть в тюрьму». Бесконечно долгое мгновение Шарлен обдумывала предложение, а затем широко улыбнулась, отчего её жабры вновь стопорщились, и воскликнула. «Ох вы что, это серьёзно? Жить в вашей квартире на другой планете?» Я напряжённо кивнул. «На спутнике». И он — это спутник Эльтона. А вот за это судья сварк Боял бы ещё и похищение ребёнка с отягчающими обстоятельствами. Помещение на другое космическое тело, как-никак. 50 лет тюрьмы, не меньше. Это неплохое место, там проживает много смесков, в отличие от самого Уольтона. И никто не обратит на твою внешность внимания а до планеты рукой подать, если понадобится. Чего я не ожидал, так это того, что Шарлен с радостным визгом бросится мне на шею. Несколько секунд я торопело стоял, не зная, как реагировать, что не говори. А с детьми иметь дело мне практически не приходилось. Но всё же очнулся и пробормотал. «Ну ладно, ладно, Шарлян. Хватит вот этих теряющих нежностей. Лети домой и собирай свои вещи. Я сейчас водителя предупрежу, чтобы он тебя отвёз. И дай мне контакт своей матери, пожалуйста». «Надо оформить всё официально».